Лена Обухова. Академия Гаргулий. Напарница дракона. Глава 1 Главное правило моей жизни гласит, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Поэтому я ничуть не удивилась, когда в дороге нас застал проливной дождь, а карета, или правильнее сказать экипаж, попала колесом в выбоину незадолго до того, как мы достигли цели нашего путешествия. пока кучер вместе с моим провожатым пытались вытащить застрявшее в яме колесо, остервенелые струи дождя медленно просачивались сквозь заговорённую ткань непромокаемого, как заверили нас в городе, плаща. А я стояла и смотрела на возвышающийся впереди замок. Он был уже совсем близко, казалось, руку протяни и коснёшься. Но на самом деле мы не добрались даже до поселения, образовавшегося у его подножия. Зато с такого расстояния громадное здание было видно даже лучше. Дальше дорога шла всё время немного вверх, и хотя вокруг нас уже сгустились сумерки, сам замок отчётливо выделялся на фоне неба, подсвеченного последними лучами исчезнувшего за горизонтом солнца. Мне были видны контуры многочисленных башен, увенчанных острыми шпилями, но я, конечно, не могла разглядеть силуэты мерзких каменных тварей, давших этому месту своё имя. замок горгулей. В прошлом это наверняка была какая-то крепость, принадлежавшая кому-то из подданных короля или кто ими тут правил раньше. Сейчас же здесь размещалась не то школа, не то академия, не то университет. Подробности мне ещё только предстояло выяснить. Пока наверняка я знала одно: внутри замка меня ждёт мужчина, с которым я уж и не чаяла однажды свидиться. Вместе с ним ждёт и новая жизнь. Поскольку я пока не понимала, к добру это или к беде, перспектива меня пугала. Размышления и страхи, терзавшие последние два дня, вновь так захватили, что я не заметила, как колесо всё-таки вытащили из ямы, а провожатый подошёл ко мне. «Можем ехать дальше», — сообщил он, тронув за плечо. От неожиданности я дёрнулась и едва не вскрикнула. Двое суток почти не спала, и нервы были уже ни к чёрту. Провожатый посмотрел с укором и ворчливо добавил. «Надо поторопиться». Поселение мы пересекли быстро, я едва успела его заметить. По дороге, кажется, не встретили ни одной живой души. Впрочем, учитывая ливень и поздний час, это было вполне естественно. Лошади вскоре заметно устали. и и так пришлось преодолеть немалое расстояние сегодня. А необходимость тащить карету в пусть и пологую на всё же горку окончательно подкосила, и теперь мы двигались медленнее. Меня рвали на части два противоречивых желания поскорее добраться, чтобы переодеться согреться и в идеале поужинать, и снова застрять в колдобине, чтобы еще немного отложить судьбоносную встречу. Кучер явно был сторонником первого желания. Чем ближе к замку мы подъезжали, тем настойчивее он подстегивал лошадей. В этом чувствовалось нечто нервное и зловещее, особенно когда в вечерней тишине, нарушаемой лишь шуршанием дождя, раздался звонкий и почему-то тревожный удар колокола. Один, другой, третий, всего я насчитала одиннадцать». У кучера от колокольного звона окончательно сорвало крышу. Он принялся безжалостно тягать несчастных животных, подгоняя их теперь еще и криками, пока те не разогнались так, что карету зашатало на ухабах. Я заметила, как мой провожатый, немолодой мужчина с постоянно недовольным лицом и всклокоченными седыми волосами стиснул зубы, и исцепленные в замок руки. Мы всю дорогу сидели в экипаже друг напротив друга, и я впервые заметила, столь яркие проявления нетерпения с его стороны. Может быть, ему в туалет приспичило? При такой тряске не мудрено. Однако, едва мы влетели в гостеприимно распахнутые ворота, он сразу заметно расслабился и выдохнул, а потом высунулся из маленького окошка, чтобы коротко переговорить с охраной. — Мы господину Колту, он нас ждёт, — сообщил провожатый, протянув охраннику свёрнутую в трубочку бумагу. Никаких вопросов к нам не возникло. и мы спокойно проехали дальше по внутреннему двору. Кучер подвёз нас к самым дверям основного строения замка. Вскоре я оказалась в просторном, тёмном и достаточно пустынном холле. Освещение здесь вообще-то было. Под потолком висели люстры с внезапно лампочками, а не свечами. Но горели далеко не все. Света хватало, чтобы ориентироваться в помещении, но его было гораздо меньше, чем я привыкла. От этого всё вокруг казалось мрачным и угрожающим. а барабанищий по стёклам окон дождь лишь усугублял гнетущее впечатление. «Ждите здесь», — велел провожатый и ткнул указательным пальцем в пол, словно уточняя место, на котором я должна была дожидаться его возвращение. «Никуда не ходите. Я узнаю, у директора готов ли он вас принять». Я безразлично кивнула, даже не задавшись вопросом, какого чёрта Колт может быть не готов. Слишком устала для таких мыслей. В голове было пусто, только тупая ноющая боль нудно постукивала молоточками по мозгам. «Наверное, это всё-таки школа. Меня хватило только на этот гениальный вывод, раз директор. В академии и университетов ректора ведь». Провожатый проигнорировал широкую лестницу, ведущую из холла на верхние этажи и исчез по лутьме коридоров. Вскоре стих и звук его шагов. «Я осталась в безмолвном холле одна». стащила из себя мокрый, а потому холодный и тяжёлый плащ, но не нашла, куда его пристроить. Ни вешалки, ни тумбочки, ни даже шаткой табуреточки поблизости не наблюдалось. Мне, конечно, сказали оставаться на месте, но когда меня это останавливало? Особенно, если я находила оправдание не слушаться, а в этот раз и искать не пришлось. Я буквально держала его в руках, в весьма озябших, несмотря на первые дни лета, руках. Поэтому, приметив, Справа от себя арку я нырнула в неё и попала в холл поменьше. Такой же тёмный, пустой и унылый, но здесь нашлось окно, а главное — весьма внушительный подоконник, на который я и пристроила плащик, сложив его пополам. Теперь я хотя бы смогла растереть друг от друга ледяные ладони. Я едва успела разогнать кровь по мёрзнущим конечностям, когда моё внимание привлёк приглушённый шум. Он доносился не из большого холла, откуда я пришла, а из-за приоткрытой двери — в противоположном конце помещения. Я шагнула к ней, не задумываясь, хотя и понимала, что чем дальше ухожу, тем труднее будет вернуться так, чтобы мое отсутствие не заметили. Не говоря о том, что я рисковала и вовсе заблудиться или забрести туда, куда не следует. Но любопытство, как всегда, оказалось сильнее меня. А сегодня к нему примешалось еще и тянущее чувство, внезапно появившееся в груди. Словно кто-то дернул за невидимую ниточку и повёл меня вперёд. Помещение за дверью было ещё меньше того, в котором остался мой плащ, но оно всё равно выглядело достаточно просторным. Стена здесь шла полукругом. Несколько узких стрельчатых окон располагались на небольшом расстоянии друг от друга. На одном из широких подоконников спиной к входу сидел молодой мужчина в чёрных брюках и белой рубашке. На коленях у него лежала раскрытая книга, довольно толстая и на вид старая, хотя читать при таком освещении я бы никому не порекомендовала. Можно и без глаз остаться. Впрочем, он, вероятно, лишь делал вид, что читает, поскольку бутылка в его руке была подозрительно похожа на винную, и он весьма жадно к ней прикладывался. Потом вдруг с громким стуком поставил на подоконник рядом с собой, туда же отложил книгу и встал, слегка пошатнувшись. Я испуганно отпрянула, Опасаясь быть замеченной, но мужчина так и не обернулся к входу, не бросил на дверь ни одного взгляда. Зато мне теперь стало лучше видно, что он довольно высок и широк в плечах, хоть и худощав. Длинные чёрные волосы, достающие практически до лопаток, были перехвачены лентой, но пребывали в беспорядке. Многие пряди выбились, сама лента небрежно съехала. Мужчина повернулся ко мне боком, демонстрируя изящный профиль, растёр лицо, руками, потом ладони друг от друга, словно они у него тоже замёрзли, и слегка подёрнул и без того закатанные до середины предплечья рукава. Потом поднял ладони, держа пальцы так, будто они лежали на поверхности невидимой сферы, немного пошевелил запястьями, поглаживая её. В пространстве между его руками вспыхнул огонёк. В секунды разросся в большой огненный шар, который, в свою очередь, поминуясь движению рук, попытался закружиться в вихрь, но что-то вдруг пошло не так. На тонких запястьях мужчины вспыхнули холодным светом символы и линии, опоясывающие их словно браслеты. Сам он болезненно охнул и досадливо поморщился, а огненный вихрь в его руках погас. Что-то пробормотав себе под нос, мужчина потянулся к бутылке и снова приложился к ее горлышку, и вдруг насторожился, словно что-то услышал или почуял, и резко обернулся ко мне. Однако я успела отступить на несколько шагов, а потом и вовсе развернулась, собираясь направиться обратно в Большой Холл, но едва не вскрикнула, обнаружив прямо перед собой недовольное лицо провожатого. «Вам было велено никуда не ходить», — напомнил он сварливо, и, не дожидаясь моих оправданий, добавил, «Господин Колт вас ждёт, я провожу». И вновь ему не потребовались ни моя реакция, Никакой-либо ответ. Он просто зашагал прочь, не оглядываясь и не проверяя, следую ли я за ним. Конечно, я последовала. Куда бы я делась? Я зашла уже слишком далеко, чтобы сейчас останавливаться. Меня провели узкими коридорами, света в которых оказалось ещё меньше, чем в холлах, к одной лестнице, потом к другой. В конце концов, мы оказались в какой-то башне, где снова поднимались по лестнице, закручивающейся спиралью. Я с ужасом понимала, что без провожатого Никогда не смогу выбраться из этого здания. Но едва ли мне предстояло в скором времени отсюда уйти. Наконец, мы остановились перед массивной дверью, на которую мужчина и указал, мол, «Тебе туда, детка». После чего просто ушёл, не дожидаясь, когда я войду. Ему, наверное, было всё равно, переступлю я порог или нет. Его делом было привести меня сюда. Глубоко вздохнув, я по привычке постучалась, потом мысленно выругалась на себя «Меня же ждут, готовы принять». Решительно толкнув дверь, я вошла. И оказалась в кабинете. Здесь верхних свет не горел вовсе, только лампа на столе, заваленном бумагами и книгами, и парочка бра на стенах по углам комнаты. Кресло за столом пустовало, поэтому я скользнула взглядом по помещению, ища хозяина кабинета. Он обнаружился у окна. Стоял спиной ко мне, смотрел по всей видимости на капли дождя, стекающие по стеклу. Они занимали его больше. Или ему просто тоже хотелось немного отодвинуть мгновение встречи лицом к лицу. Мне ничего другого не оставалось, кроме как сверлить взглядом его спину, широкую прямую. Господин Колт тоже был высок, как и незнакомец, внизу. Но вся его фигура казалась более внушительной. Наконец он обернулся и хмуро посмотрел на меня. На вид ему трудно было дать даже сорок. Но я точно знала, что должно быть... намного больше. Волосы у него тоже были чёрными и длинными, но по левую сторону от пробора лежала широкая седая прядь, а кончики едва доходили до плеч. Наверное, нужно было что-то сказать, но я могла лишь смотреть на него. Энгард Колт тоже не торопился начинать разговор и с не меньшим интересом разглядывал меня. Возможно, как и я, он сейчас прислушивался к себе и пытался обнаружить хотя бы искорку тепла, которая нам следовало испытывать друг другу. Не знаю, как были его успехи, а я пока ничего подобного не находила. Наконец, его взгляд остановился на моих глазах. Колт шагнул навстречу и даже попытался изобразить нечто похожее на радушную улыбку. «Вот, значит, какая ты выросла. Здравствуй, Ника». Рад приветствовать тебя в замке Гаргулей. Я с трудом сглотнула и глухо отозвалась. Ну, здравствуй, папа.